Таня. А в Таниной жизни вот-вот должны были произойти и вовсе глобальные перемены — переезд на новую квартиру. Родители мотались туда почти ежедневно после работы. Ремонт подходил к заключительной стадии. Однажды в воскресенье мама объявила, что они всей семьей, включая Женечку и бабушку, едут смотреть новостройку. У Тани было странное чувство. С одной стороны, Новая отдельная квартира – это, конечно, замечательно, волшебно и прекрасно. Не будет грохота кастрюль по утрам и перекошенной физиономии соседки. Да что говорить, у них сестрой появится своя отдельная комната, и у бабули тоже, у мамы с папой отдельная спальня, а еще своя кухня и своя ванная. Но со следующего учебного года придется переходить в девятый класс в новую школу. Это означает разлуку с Лялькой разлуку со школой и любимым двором, разлуку с Павликом Бурляевым, между прочим. И все это казалось Таней катастрофой. Смотреть квартиру поехали в воскресенье, сразу после завтрака. Бабуля тоже, похоже, грустила. Смотрела в окно и тяжело вздыхала. Наконец въехали в новый район. Бескрайние поля, лес на пригорке, в разбивку несколько новых домов. Выселки буркнула бабуля, вылезая из машины. «Край земли!» «Деревня какая-то», — поддакнула Таня. «Поля и просторы. Никакой цивилизации». Мама разозлилась. «Метро, между прочим, уже есть. До центра 20 минут. Да, магазинов еще нет, но к осени откроют двухэтажный универсам. Школа и сад построены, под окном березовая роща, рядом Ленинские горы, и скоро этот район будет самым популярным». «Ведь здесь сплошная интеллигенция, никаких заводов и фабрик, воздух чудесный, розы ветров, и вообще в нахалки», заключила расстроенная мама. Но когда поднялись в квартиру, у Тани замерло сердце. «Боже, какая красота! Кухня новая, из светлого пластика, на полу квадратики цветной плитки, на окнах кружевные легкие занавески» унитаз и раковина розового цвета. В детской, как назвала эту комнату мама, две красные кушетки, обои с гномиками, красные шторы и замечательная трехцветная люстра с синим, красным и желтым плафонами. На стенах картинки, девочки в шляпках с зонтиками и собачками, письменный стол у окна, свой личный платяной шкаф. В родительской спальне гарнитура орехового цвета, голубые шелковые шторы, И комната бабули, стол, кровать, шкаф, телевизор. Все ходили по квартире молча. Слишком велико было волнение. Бабушка трогала руками обои и шторы, гладила новую плиту, белоснежную, блестящую. Женечка носилась по квартире, скользила на гладком полу с только что высохшим лаком. Мама стояла в коридоре и улыбалась, довольная произведенным впечатлением. «А еще два балкона», — загадочно сказала она. Все бросились на лоджию и замерли. Почти под окном, в пяти или меньше минутах ходьбы, белела и зеленела густая березовая роща. «А по ночам здесь поют соловьи», — добавила мама. «Ну и когда мы переедем?» — вздохнула Таня. «Недели через две», — мама обняла ее. «Ты как раз закончишь четверть, а мы будем потихоньку собирать вещи». Только вот ни дачу, ни море мы в этом году не потянем, так что придется провести каникулы дома. Гулять в роще, например. А что, ничем не хуже дачи. Лучше подхватила бабуля, которая терпеть не могла съемные дачи, с вечными неудобствами, одергиванием хозяев. «В гостях, но за свои деньги», — говорила она. Домой ехали молча, под впечатлением. Таня подумала, что неплохо провести каникулы в городе, Буду ездить в старый двор, решила она. Хотя все наверняка разъедутся кто куда. Почему-то ей захотелось расплакаться. Она хлюпнула носом и отвернулась к окну. «Без сырости», — сказала мама. «Оставь ее», — ответила бабуля.